Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Поехали! Общеизвестно, что в погоне за острыми ощущениями люди иногда посещают весьма экзотические и отдаленные места. Пожалуй, именно для них в старину были созданы катакомбы Птолемея и спрятаны в глубине заморских стран резные мавзолеи. Они взбираются на залитые лунным светом развалины башен рейнских дворцов и робко спускаются по черным, заросшим лишайником ступеням под каменные руины давно забытых азиатских городов. Заколдованы леса, одинокая пустынная гора их святыни, а потому они неустанно рыщут в поисках неведомых открытий вокруг зловещих монолитов необитаемых островов. И все же... Подлинные ценители чего-то необычного, а то и просто ужасного, для которых очередное потрясение при созерцании неописуемо отвратительного зрелища является неизбежным финалом, увенчивающим их долгие поиски, пожалуй, превыше всех этих древностей оценят самый обычный, одинокий фермерский дом, находящийся где-то в провинциальной глуши Новой Англии. Ибо только там темные элементы потаенной силы, гнетущего одиночества, гротескной вычурности и дремучего невежества соединяются воедино, чтобы создать изумительное творение подлинного кошмара. Примечательно, что самыми зловещими оказываются именно маленькие, обычно некрашенные деревянные домики, стоящие подаль от проезжих дорог, обычно притулившиеся на влажном, поросшем травой склоне,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 Отдалившаяся от просвещенной цивилизации, сила этих пуритан текла по весьма странным каналам и находила подчас самые диковинные выходы, и в своей изоляции, в своем болезненном самоограничении, служившим интересам борьбы за жизнь с безжалостной природой, они подчас перенимали и впитывали в себя самые темные и самые загадочные черты, дошедшие до них из доисторических глубин их холодного северного прошлого.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 Чувствуя в душе смутный трепет и волнение, объяснение которым едва ли мог тогда найти. Стоя в ожидании возможного ответа на грубом, поросшем хом камне, служившим своего рода приступком, я бросил взгляд на ближайшие ко мне окна, затем посмотрел на располагавшиеся над дверью оконцы и обратил внимание на то, что, несмотря на ветхость, грязь, стекла в них разбиты не были. Из этого я заключил, что строение, при всей его явной запущенности и общей неказистости, должно быть все еще обитаемо. Тем не менее, на мой стук так никто и не ответил. А потому я решил дернуть за заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь не заперта. Сразу за порогом находилась маленькая прихожая, со стен которой обильно осыпалась штукатурка. А из дверей доносился едва ощутимый, но определенно малоприятный запах. Я вошел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 Хотя отчетливо ощущал во всей атмосфере дома нечто такое, что, казалось, дышало темной, во многом порочной стариной, неопрятная грубость и затаенность которой вроде бы были давно забыты. Садиться мне почему-то не хотелось, и потому я продолжал блуждать по комнатам, осматривая те или иные предметы, на которых изредка останавливался мой взгляд. Одним из таких предметов, привлекшим мое внимание, была книга средних размеров,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 и очень захотел познакомиться с книгой поближе. Гравюры в ней и в самом деле были весьма интересными, выполненными исключительно на основе собственных впечатлений автора, хотя и снабженными не вполне точными пояснениями, и изображали странного вида туземцев с белой кожей и кавказскими чертами лица. Вероятно, я вскоре так и закрыл бы эту книгу, если бы не одно довольно странное и одновременно вполне банальное обстоятельство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 Библию XVIII века, странствия пилигримов, примерно того же периода, иллюстрированные вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исаией Томасом, основательно подгнивший громадный том Коттона Мезера, Магналия Кристи американа и еще несколько книг, примерно такого же возраста, когда мое внимание привлек внезапно донесшийся сверху звук. Поначалу изумившись, застыв на месте и вспомнив, что на мои предыдущие стуки в дверь так никто и не откликнулся, я уже в следующее мгновение решил, что передвигающийся человек, скорее всего, только что очнулся после долгого сна и потому уже с меньшим удивлением прислушивался к поскрипыванию ступеней.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 Речь его была довольно странной и представляла собой ярко выраженную форму североамериканского диалекта, который, как я полагал, уже давно вышел из повседневного обращения. Я не сводил с него взгляда, пока он садился напротив меня, после чего мы начали нашу беседу. «Под дождь попали, да?» Вместо приветствия проговорил он. «Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть ко мне. «Сам-то я, похоже, спал, иначе бы услышал, как вы вошли. Годы уже не те, что раньше, теперь частенько хочется вздремнуть даже днем. Вы, я вижу, путешествуете с тех пор, как отменили дилижанс на Архем. Не часто приходится встречать на этой дороге людей». Я сказал, что действительно ехал в Архем извинился за непрошенное вторжение в его обитель, после чего он продолжал.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 Пока мне на ум не пришло поинтересоваться у него, каким образом ему удалось раздобыть столь редкую книгу, как «Регнум Конга» — «Пегафетты». Я все еще находился под впечатлением от этой книги и испытывал некоторое колебание, прежде чем заговорить о ней. Однако любопытство все же одолело смутные страхи, которые постепенно накапливались во мне с тех самых пор, когда я впервые увидел этот дом.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 Как-то раз и был у него дома, это на холме, он там лошадьми торговал. Вот там я увидел эту книгу, мне в ней картинки понравились. Вот он и отдал мне ее в обмен на что-то. Довольно забавная книжонка, дайте ко мне очки надеть. Старик покопался в лохмотьях и извлек из них пару грязных и неимоверно древних очков с маленькими восьмиугольными стеклами в стальной оправе. Нацепил их на нос и протянул руку к лежавшей на столе книге и стал аккуратно, почти любовно листать ее. Эбензер немного читал по-ихнему, по-латыни, а я вот не научился. Я просил двух или трех учителей почитать мне чуток, и еще Пессона Кларка, говорили, он потом утонул. А вы что-нибудь в этом понимаете?» Я ответил утвердительно и перевел ему один из первых абзацев.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 Взять хотя бы вот эту в самом начале. Вам приходилось видеть такие деревья с большими листьями, которые качаются вверх-вниз, вверх-вниз? Или вот эти люди, это не могут быть негры, совсем не такие они. Скорее индусы, даже если в Африке живут, а некоторые вовсе на обезьян похожи. Или наполовину обезьяны, а наполовину люди. Я таких никогда и не слышал.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 Книга распалась почти сама по себе, как если бы ее особенно часто открывали именно на этом месте, на той самой двенадцатой иллюстрации, на которой была изображена лавка мясника каннибалов-анзиков. Ко мне вновь вернулось прежнее состояние тревоги. Хотя я и старался не показать его. Особо нелепым казалось то обстоятельство, что художник изображал своих африканцев совсем как белых людей, а части тел, свисавшие со стен лавки, казались просто омерзительными, тогда как фигура мясника с топором в руке смотрелась зловеще. Однако хозяину дома эта иллюстрация, похоже, нравилась столь же явно, как самому мне внушало отвращение. Но что вы думаете по этому поводу?» «Наверное, никогда ни о чем подобном и не слышали, а?» Когда я увидел это, то сказал Эбу Холту. Прямо дрожь пробирает, когда смотришь на такое и чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Когда я в Библии читал про убийство людей, там много об этом написано, так ведь? Ну так вот, я тоже об этом думал, вот только картинок там не было. А здесь все видно, как на ладони. Грех, конечно, все это. Но разве все мы не родились в грехе и не живем в нем?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 Едва ли я был тогда в состоянии до конца осознать свои собственные чувства, весь ужас, который я смутно испытывал до сих пор, вновь нахлынул с новой, живой силой, и я с особой ясностью почувствовал, что уже ненавижу это древнее и гнусное существо, которое сидит так близко от меня.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 «И однажды я придумал кое-что смешное. Только вы не бойтесь, молодой человек, потому как все, что я сделал после того, как посмотрел эту картинку, так это зарезал овцу, которую сам же и отвез на рынок. Овцу лучше всего убивать после того, как посмотришь на такое». Голос старика совсем затих, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук его капель по замызганным маленьким оконным стеклам и чувствовал приближение грозы, столь необычной в это время года. Вскоре ужасающий сил вспышка и оглушительный грохот сотрясли ветхий домишко, вплоть до самого фундамента. Однако мой нашептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил. Как прирезал овцу, стало немного повеселее, но, знаете, все равно как-то не было удовлетворения.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 На отслаивающейся штукатурке старинного потолка большой неровной формы мокрое пунцовое пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и не пошевелился, а всего лишь плотно сомкнул веки. Мгновение спустя раздался удар, а может и несколько оглушительных ударов грома, которые сокрушили этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принесли мне забытие то единственное, что еще могло спасти мой бедный рассудок».